Глава 14. Сотрясение основ Представляете, берет и сует мне в нагрудный карман полтинник. Рулями? Естественно, как сторожа на стоянке. И говорит так, знаете ли, вальяжно. А держи, братан, на сигареты. А ты чего? Достаю его полтинник. Добавляю к нему свою десятку и сую ему за резинку от треников, да еще от души щелкаю ею по пузу и говорю. — А это тебе, братан, ну надгробие. Если из дерьма делать, то как раз денег хватит. — Алексей Вячеславович, зайдите ко мне, пожалуйста, — попросила Елена Сергеевна, появляясь в дверях курилки. — Немедленно. — Иду. Доктор могила оборвал свой рассказ, сделал одну за другой две жадные затяжки. С сожалением затушил длинный, чуть ли не в пол сигарета, курок, и, провожаемый ободряющими репликами коллег, пошел в кабинет заведующий. «Садитесь, Алексей Вячеславович!» Новая заведующая, в отличие от тюленкова не любила, чтобы подчиненные стояли перед ней в позе провинившихся детей. «Скажите, пожалуйста, неужели вам мало одной жалобы за месяц? Зачем дорываться снова?» — Да не обзывал я вашего полкаша трехзвездочным халуем, — воскликнула могила. — Ну, сколько можно? — Он скорее ваш, чем мой, — спокойно поправила Лена Сергеевна. — Ведь это вы были у нее на вызове. — К сожалению. Могила надулся и демонстративно уставился в окно. Учитывая неопределенную ситуацию, я не стала объявлять вам выговор, хотя наверху мое решение не встретило понимания. Ограничилась беседа, во время которой вы утверждали, что с больными... — Ведете всегда себя корректно. Было такое? — Было, — кивнула могила. — И как же с этим вашим утверждением вяжется ваш же рассказ, который я только что слышала? На оскорбление надо отвечать оскорблением. — Да, да, конечно, око за око, зуб за зуб, — поддохнула Елена Сергеевна. — Вам сколько лет, Алексей Вячеславович? — Сорок А мне показалось, что четырнадцать. Но поставьте себя на мое место, Елена Сергеевна. Могила возбужденно замахала руками. Какой-то хмырь позволил себе таким вот царственным жестом оскорбить меня. Вас оскорбил сам поступок или сумма, уточнила Елена Сергеевна. И то, и другое вырвалось у могилы. То есть, конечно же, поступок. А нельзя было просто отказаться? Можно, но тогда у меня на душе остался бы осадок. Могила перестал жестикулировать и понизил голос. А так я поставил хама на место. — А он напишет на вас жалобу, — вздохнул заведующий. Это будет вторая жалоба за месяц, и тогда вы точно на год распрощаетесь с премией. Стоит ли овчинка выделки? — А вдруг не напишет, — предположил могила. — Напишет другой, — уверенно ответила заведующий. Ведь вы не собираетесь менять свое поведение? — Ну, почему уже Елена Сергеевна? — Я не могу понять, что происходит на подстанции. Заведующая нервно завертела в руках взятый со стола карандаш. Не самая плохая подстанция, не самые плохие сотрудники. И вдруг столько жалоб. Такое впечатление, что с моим приходом все рухнуло в тартарары. Неужели при Теленькове все было так же? Но он попросту прятал концы в воду. Не может быть! — Елена Сергеевна, — могила поерзла на стуле, — раньше у нас действительно было поспокойнее, но как бы вам сказать, неужели вы сами не догадываетесь, кому выгодно вас подставлять? — И кому же? В тонких пальцах Елены Сергеевны карандаш неожиданно переломился пополам. — Ну, кто бы мог метить на ваше место? Сказав А, могила не собирался говорить Б. Он вообще не стал бы затрагивать эту тему, если бы не был признателен заведующий за спущенную на тормозах жалобу отставного полковника. Дмитрий Александрович? Других вариантов у Ильины Сергеевны не было. Могила кивнул. Этого можно было ожидать, про себя произнесла заведующая. Алексей Вячеславович, а что бы вы мне посоветовали? В каком смысле? — Ну, вы не один год проработали в этом коллективе, вы хорошо знаете людей, куда лучше меня разбираетесь в сложившейся ситуации, как вы поступили бы на моем месте? — Если у вас на руках никудышный расклад, пасуйте и постарайтесь взять свое при следующей раздаче. Могила был заявлен преферансистом. После суток дежурства он мог спокойно просидеть следующие сутки над картами. Главное, чтобы компания подобралась хорошая, и карта шла. Боюсь, что под следующую раздачу попаду я сама, горько усмехнулась Елена Сергеевна. Скажите, а кого бы вы сами хотели видеть старшим врачом? Федулаева, не раздумывая, ответил могила. Почему? Обоснуйте, потребовал заведующий. Юрка, толковый доктор и хороший человек. Он справедливый и спокойный по натуре, его уважает. А какие у него недостатки? Он застенчив. Это его единственный недостаток. Но на руководящей работе этот недостаток быстро пройдет. Во всяком случае, Федлаев никогда не станет рыть вам яму за вашей спиной. А Чугункин станет? Чугункина вы в старшие врачи не уговорите. Никогда. — А вас? — улыбнулась заведующая. Могила выдержал паузу, снова заинтересовавшись видом из окна. — Уговорите, но не возьмете, — наконец-то ответил он. — И вы, Елена Сергеевна, прекрасно это знаете. Я ж грубиян. — Недостатки есть у всех, — заметила заведующая. — Шестнадцатая бригада. Вызов. Шестьдесят два шестнадцать. Вызов. Прогремел по коридору голос Люси Сиротины, заглушая трель на ладонника в кармане могилы. Пусть наш разговор, начала заведующая, — останется между нами, докончил уже из коридора могила. После ухода могилы Елена Сергеевна достала из ящика стола чистый лист бумаги и попыталась нарисовать схему расстановки сил на подстанции. Она любила составлять различные схемы так ей лучше думалось. Разделила лист на две равные части вертикальной чертой. Правую половину обозначила знаком плюс, а левую – знаком минус. Помедлилась минуту и начала заполнять чистое пространство инициалами. Д, А, Б, Р, С, Ф сразу же отправились налево. В недружелюбном к себе отношении старшего врача и докторов Бондаря, Рогачевской и Сафонова Елена Сергеевна не сомневалась. Разговор с могилой только убедил ее в собственной правоте. После недолгого раздумия она добавила сюда же фельдшеров Сорокина, Малышкова и Кутяева, но почти сразу же вычеркнула двух последних. Малышков дорабатывает до пенсии, ему не до интриг и подковерной борьбы, а Кутяева... Да вряд ли может принять чью-то сторону. У таких, как она, только одна позиция. Против всех. Другой быть не может. В правой части оказалось гораздо больше сотрудников, чему Елена Сергеевна в душе порадовалась. Она быстро черкала ручкой, мысленно прикидывая, предполагая, взвешивая. Под конец остались три кандидатуры. Доктор Жгутиков. Аморфный и непонятный. Ни рыба, ни мясо. Ну, и к черту решила Елена Сергеевна и не внесла Жгутикова ни в один из списков. Надежда Казначеева. Деловитая, аккуратная, лояльная. В хороших отношениях с Кочергиным. Ну, так оно и положено старшему фельдшеру дружить со старшим врачом. Елене Сергеевне Казначееву скорее нравилось. Правда, пару раз она перехватывала не очень дружелюбный взгляд старшего фельдшера, но к чему толковать взгляды? Может быть, человек просто устал и торопился уйти домой. К тому же у нее неприятности. Поговаривает, что арестованный водитель Альшевский назвал Казначееву в качестве своего поставщика. Правда, это или нет, пусть решают те, кому это положено, по долгу службы. С учетом у Казначеевой все в порядке. Елена Сергеевна уже имела возможность убедиться в этом. Поколебавшись, заведующая все же отправила старшего фельдшера в оппозицию, повинуясь не столько рассудку, сколько интуиции. Остался он, доктор Данилов. От него Елена Сергеевна с одинаковой вероятностью ожидала всего, и хорошего, и плохого, даже больше плохого, чем хорошего. Впрочем... Данилов ушел в плюс. Представить его заодно с Кочергиным Елена Сергеевна так и не смогла. Если бы Вовка не был таким колючим, дала она волю мечтам и тут же спустила себя с небес на землю. Обвела все инициалы кружочками и начала соединять их линиями, прерывистыми и сплошными. Прерывистые обозначали прохладные отношения а сплошные – дружески-приятельские. На середине своего занятия Елена Сергеевна поймала себя на мысли о том, что она пока еще слишком плохо знает своих подчиненных. Разорванный на мелкие клочки лист отправился в корзину для мусора. Елена Сергеевна сняла трубку с аппарата, стоящего у нее на столе, и нажала одну из кнопок быстрого набора. Прыгунов ответил тотчас же, с первого звонка. — Я слушаю. — Здравствуйте, Борис Ефимович. Это Новицкая. — Узнал, узнал. Ведь все мои думы только о вас, Елена Сергеевна. По опыту совместной работы Елена Сергеевна знала, что чем мягче стелет Борис Ефимович, тем жестче в итоге придется спать. Таков уж был руководящий стиль Прыгунова. — Расслабить. — Расслабить успокоить и со всего маху врезать под дых. Подловато, но эффективно. Слишком большую ответственность свалил я на ваши хрупкие плечи. Не такие уж они и хрупкие, Борис Ефимович скромно и с достоинством ответила Новицкая. Если вы мне немного поможете, то я справлюсь. Впрягусь и вытяну этот воз из болота». Я только за, поддержал Пругунов. Что от меня требуется? Говорите, повелевайте. Елена Сергеевна слишком долго проработала с Прогуновым, чтобы обманываться его показным демократизмом. Повелевать, ваша прерогатива, заявила она, натовый директор региональной зоны. Я могу только просить и убеждать. Так убеждайте же, Борис Ефимович явно был в хорошем настроении. Не по телефону. Приезжайте. Я сегодня здесь до ночи. Будем отмечать день рождения Владика. Владик заведовал аптекой на 64-й подстанции и, по совместительству, как утверждали злые языки, был любовником Бориса Ефимовича, предпочитавшего суровую мужскую дружбу, непрочным отношением с женщинами. «Прекрасно. Тогда я приеду к пяти». Елене Сергеевне хотелось застать начальника в трезвом деловом виде, чтобы впоследствии он не смог бы отпереться от своих обещаний и переиграть оговоренное. Буду ждать. А подарки Владику беспокоиться не пришлось. Еще в бытность свою старшим врачом Елена Сергеевна взяла за правило: держать на готове под рукой пару бутылок вина, бутылку водки, бутылку коньяка и две-три коробки конфет, преимущественно хороших, на всякий пожарный случай. Внезапный визит кого-то из начальства, чей-то забытый день рождения, нежданный повод для праздника. Положив пакет, самую дорогую бомбоньерку Елена Сергеевна добавила к ней бутылку красного вина, к Владику она относилась хорошо. До отъезда оставалось еще много времени. Елена Сергеевна посвятила часть его анализа показателей, но вскоре почувствовала, что засыпает. Убаюканное сопоставлением среднего времени выполнения вызова без госпитализации со средним временем выполнения вызова с госпитализацией и сведением их в общее среднее время выполнения вызова. Посмотревшись в зеркало и оставшись довольна своей внешностью, В неполные 40 лет никто не давал ей больше 30-32. Новицкая отправилась в люди. На кухне шло обсуждение недавнего приказа об организации работы постов скорой медицинской помощи при некоторых многопрофильных столичных станционарах. 62-ю подстанцию этот приказ миновал. Честь организовать пост в родной 168-й больницы выпала соседям, тем самым поросятам которыми руководила заведующая по фамилии Свинькина. Но, тем не менее, приказ волновал пытливые умы и побуждал их к размышлениям и спорам, в которых, как известно, закаляется демагогия. Включить в район оперативной ответственности бригад постов, дислоцирующихся при многопрофильных станционарах, Улицы, предприятия, учреждения, общественные места и адреса проживания граждан расположены в пределах 2,5 с километров от места дислокации бригад, организуемых постов. Читал вслух доктор Саркисян и сразу же переходил к комментариям. Что за чушь? Вот с какого потолка взяли себе эти 2,5 с половиной километров? Все равно, если у соседей будет стоять вызов, то есть поста ушлют к черту на рога, и вообще какой в этом толк? — Игорь, мы постепенно продвигаемся к тому, чтобы лечить приемники тех, кого привезли, — снисходительно пояснил Чугункин. — Это суперпреемственность, квинтэссенция рационализма. — Слова, пустые слова, — горячился Саркисян. — Ты мне суть объясни, смысл! — Зачем полусуточная бригада должна базироваться не на подстанции, а на территории станционара? Пост на МКАД, это я еще понимаю, хотя и от такого поста толку мало. Но в станционаре... Помню, проходил я практику в городе Конаково, так там скорая помощь базировалась при центральной районной больничке и подчинялась ее главному врачу, вспомнил доктор. Было очень удобно работать и решать вопросы. Никаких заморочек с госпитализацией, никаких нестыковок. Благодать. — Как ты представляешь эту схему в Москве? — накинулся на него Саркисян. — А он правильно представляет. Чугункин отработал свою смену, но домой не торопился. Отмекал душой на родной подстанции. В конечном итоге нас подчинят крупным стационарам. Первый шаг уже сделан. Как говорится... Коготовку вяз всей птички пропасть. Или лиха беда начала. Ты кладезь народной мудрости, — обидел Саркисян. Я так и не понял, поддерживаешь ты это новшество или нет? Игорь, представь себе, что ты красивая юная девушка, — сказал Чугункин. Представил? Ну да, пусть им, — поколебавшись, ответил Саркисян. Представь, что ты возвращаешься поздно вечером домой по темному парку. Представил? Представил. Давай дальше. Представь, что тебе перегородили дорогу пьяные парни, жаждущие быстрой дармовой любви. И что дальше? Так вот, Чугункин обвел лукавым взором всех присутствующих, призывая их посмеяться вместе. Независимо от твоего желания... Твоего настроения, твоего самочувствия и твоего мнения тебя банально трахнут, и все тут также обстоит дело и с любым приказом администрации. Странно, что ты до сих пор этого не понял. Я прекрасно это понимаю, но всегда хочется верить в то, что там сидят умные люди. Верь, разрешил Чугункин. Вера помогает мириться с беспросветной тупостью бытия. — Насчет тупости ты не прав, Павел. Несколько глотков крепкого чая придали жгутькову сил, необходимых для продолжения дискуссий. Посты — это переходный этап к отделениям скорой медицинской помощи в каждом станционаре. — Я читал положение, — сморщился Чугункин. — Не отделение, а просто государство какое-то. Блок приема пациентов с регистратурой, сортировочным постом, залом ожидания больных и сопровождающих. — Как далеко шагнула медицина, э? — восхитился Саркисян. Всю жизнь больные и сопровождающие ждали в коридорах, а теперь будут ждать в зале. Прогресс! Есть такая грузинская поговорка — пусть я не князь, зато каждый день хожу мимо княжеского двора. Там будут еще смотровые кабинеты для пациентов в удовлетворительном состоянии и зал для пациентов в среднетяжелом состоянии. Ух ты! Палата реанимации и интенсивной терапии, операционное отделение для противошоковых мероприятий, перевязочное, диагностический блок с лабораториями, рентгеном, УЗИ. Эндоскопией, томографом, консультативно-диагностические палаты. Паша, ты что, наизусть это положение выучил? Удивился Саркисян. Шпаришь, как пописанному. Близко к тексту, поскромничал Чугункин. Так долго наслаждался чтением. Ты извращенец, заявил Саркисян. Такими вещами невозможно наслаждаться. Лично меня от этих казенных бумаг тошнит. Про организацию работы рассказывать? Чугункин, с сожалением посмотрел на опустевшую упаковку от печенья. — Попробуй пряники. Жгутиков пододвинул к нему пакет с пряниками. — Воронежские. Мои любимые. — Из Воронежа? — удивился Чугункин. — Ты же, Тема, кажется, Тверской. Где твой местечковый патриотизм? У Где любовь к родному краю? И вообще всем известно, что самые лучшие пряники делают в Туле. — Ты попробуй, — повторил Жгутьков. А воронежский — это сорт такой. Их у нас в Тверской губернии пекут. — Прости, Тёма. Чугункин взял из пакета один пряник и осторожно надкусил его. — Одного! — Я же говорил, — просиял жгутьков. Слушай, обжора, ты про организацию работы хотел сказать, — напомнил Саркисян. — Давай скорее, пока нас с Артемом Ивановичем не разогнали на вызовы. Только своими словами. Скорую привозит больного, или он поступает самотеком. Лечащий врач принимает его и тут же обследует с ног до головы. А потом решает, дать пациенту коленом под зад, то есть отправить его на амбулаторное лечение, или госпитализировать. — Я понял, как они там наверху работают, — засмеялся Саркисян. Сидят, смотрят доктора Хауса, а в перерывах между сериями пишут свои положения и инструкции с приказами. Елена Сергеевна, тихо, стараясь не стучать каблуками, отправилась в диспетчерскую. Принимать участие в заведомо бесперспективной дискуссии ей не хотелось, тем более, что дискуссия уже закончилась. Одиннадцатая бригада, вызов, двенадцатая бригада, вызов, прогремели динамики. А в Данилове есть что-то общее с хаосом, подумала Елена Сергеевна, характер, головные боли. И врачом, что называется, от Бога. В диспетчерской Сиротина и Садникова учили специальности стажерку, гоняя ее по категориям срочности повода к вызову. К первой категории срочности относятся следующие поводы. Сиротина начала загибать пальцы. Все поводы с улицы и общественных мест. Авто и поездная травма. Упал с высоты. Утонул, повесился, огнестрельные и ножевые ранения, электрическая травма, умирает, внезапно возникший приступ души, боли за грудины в сочетании с холодным потом, резкой слабостью, тяжелые нарушение сердечного ритма. Пальцы начали разгибаться, резкое повышение или снижение артериального давления, сопровождающееся болями в области сердца нарушением ритма, нарушением сознания, острое отравление, анафилактический шок. — Девочки, — вмешалась Елена Сергеевна, — зачем вы зачитываете новой сотруднице инструкции и приказы? Она их прочитает и сама. Вы лучше делайте упор на практические особенности, нюансы, чрезвычайные ситуации. — Вот, например, — она замялась, вспоминая имя новенькой, — Ина! Что вы будете делать, если у вас врач напьется во время работы? Вечером или выходной день, когда ни меня, ни старшего врача нет на подстанции? — Я сниму его с линии, — неуверенно ответила Ина, уставившись на заведующую большими густоподведенными глазами. — Девчонка, дура и рохля, — подумала Елена Сергеевна, — никогда не станет толковым диспетчером. — Как именно? — Сообщу на центр. Кому? Старшему врачу, робко предположила Ина. Правильно, старшему врачу, опер отдела или его помощнику. А что вы будете делать с пьяным доктором? Направленную экспертизу. Куда? Как? Ну, хорошо, а что вы сделаете с бригадой? Там же остаются водители Фельдшер. Сниму с линии, твердо ответила Ина. Зачем? ужаснулась Елена Сергеевна. Там же фельдшер и водитель. Пусть дорабатывают смену фельдшерской бригады. Пусть, покорно согласилась сина. А если у вас, Сина, одна из машин сломается по дороге на вызов, то как вы будете действовать? Пошлю свободную машину, если такая будет. Забрать бригаду. Водитель вызовет аварийку, то есть техпомощь. Бригаду рассажу по другим машинам. — И что еще? Что вы сделаете в первую очередь? — настаивала Елена Сергеевна. — Сообщу на центр. — Да оставьте вы в покое центр, — рассердилась Елена Сергеевна. Подумайте головой. — Не знаю, — растеряла Сина. — В первую очередь вы передадите вызов, на который ехала сломавшаяся машина другой бригаде. Елена Сергеевна чеканила каждое слово, чтобы смысл сказанного надежно закрепился в голове Ины. Нет, это не подарок. Заведующий укрепилось свое мнение. Туго соображает. Отрабатывайте ситуации. Елена Сергеевна покинула диспетчерскую. Заплотно плотно закрытой дверью кабинета старшего врача царила тишина. Заведующая с трудом подавила желание резко открыть дверь и посмотреть. Чем занят Дмитрий Александрович, не стоит устраивать цирк на подстанции. Дверь в кабинет старшего фельдшера по обыкновению была распахнута настежь. Надежда редко закрывала ее, утверждая, что при закрытой двери в ее кабинетке становится тесно и душно. Сидя за столом, старший фельдшер раскладывал пасьянс из выписанных сотрудниками рецептов, по которым списывались медикаменты. Увидев заведующую, Казначеева обрадованно воскликнула. «Елена Сергеевна, легки на помине! Фамильярный намек, скрытый в этой фразе, неприятно покородовал Новицкую, но она не подала вида. — Полюбуйтесь-ка, как выписывает рецепты наш новый доктор. Заведующая вошла в кабинет и взяла рецепт, протянутый старшим фельдшером. — Действительно, Надежда Константиновна, — согласилась она, рассматривая каракули Старчинского. — То ли промедол выписан, то ли преднизолон, то ли вообще полиглюкин и все цифры похожи на семерки. Оставьте, пусть перепишет. Я с ним поговорю. Дмитрий Александрович с ним уже разговаривал по поводу карт, доложила Казначеева. И как? Карты стал писать разборчивые. Рецепты по-прежнему. Я поговорю с ним. А то ведь попадут такие каракули на глазах гавоснарка контролю. Хлопот не оберемся. Против ожидания разговор с Прогуновым вышел коротким, и результативным. «Я прекрасно знаю, что представляет собой Кочергин», – скривился Прыгунов. Стоило только Елене Сергеевне затронуть больную тему. «Если бы у меня или у Валерия Иосифовича, не говоря уже о главном враче, сложилось бы мнение, что Кочергин потянет, то он бы сидел сейчас в вашем кресле, Елена Сергеевна. Но взять и вот так сразу вышвырнуть его вон мы не можем. И перед людьми неловко, и по судам у нас всех затаскает. Нужно решать вопрос по справедливости и согласно Трудовому кодексу. Вы улавливаете мою мысль, дорогуша? Дорогуша означала высшую степень расположения. Смысл же сказанного Паргуновым был такой хочешь избавиться от Кочергина, сама ищи или создавай причины. Улавливаю, Борис Ефимович, улыбнулась Новицкая, и сделай все, как подобает. Только уговор. У меня никого не сманивать. Пругунов откинулся на спинку огромного пижонского кожаного кресла и погрозил Елене Сергеевне пальцем, идеальной ухоженности которого позавидовала бы любая женщина. Ищите старшего врача в своей епархии. Кстати, на сплетничаю. Кажется, вам симпатизирует Михаил Юрьевич. Ну, ну, не краснейте, Хотя вам это очень идет. — Лучше скажите, чем вы его пристили? — Да мы практически не знакомы, — изумилась Елена Сергеевна. Я его видел только во время совещаний и визитов на нашу подстанцию. Испорченный телефон всегда работает с искажениями. На то он и испорченный. Главный врач посоветовал своему заместителю налаживать работу, не тасуя кадры. Тот сказал Прыгунову дословно. Главное, не рекомендовал снимать только что назначенную заведующую. Ну, а в мозгу Прыгунова эта фраза звучала по-новому, наполнившись совершенно другим смыслом. — Хитрите, — понимающе вздохнул Борис Ефимович, — прячьте карты в рукаве. Ну, вам, Елена Сергеевна, виднее. Новицкая ответила многозначительной улыбкой, не став разубеждать проницательного Бориса Ефимовича дальше. Если человеку хочется заблуждаться, то зачем им мешать? Главное, ей разрешили вырвать с корнем больной зуб. Остальное неважно. Следующую среду я уезжаю на три дня в Питер, сказал на прощание Пругунов. За меня останется свинина. В Санкт-Петербурге должна была состояться всероссийская научно-практическая конференция, посвященная реформированию скорой помощи. Счастливой поездки! пожелала Елена Сергеевна. Она тоже с удовольствием съездила бы на конференцию, прогулялась бы по Невскому, повидалась бы кое с кем из однокурсников и просто отвлеклась бы от этой повседневной рутины, ежедневной нервотрепки, но ее не включили в список делегатов от московской скорой. «Было бы весело отправить на конференцию с Аркисяной Чугункина», — подумала Новицкая. «О, они бы там развернулись!»